Глава 23. Варги отступили, оставив убитыми и раненными около двух тысяч. Потери королевского легиона составили восемь сотен убитыми и три сотни ранеными. В строю осталось девять сотен мечников и копейщиков и пять сотен кавалеристов союзной конницы под предводительством скалы. Еще пять сотен пехоты скала оставил в Острабане для защиты города. Итого в обоих королевствах осталось менее двух тысяч солдат в Дарамире четырнадцать сотен и в Острабане пять. Солт собрал Королевский Совет. По моему настоянию, Совет был созван в усеченном составе. На нем присутствовали лишь военные, два оставшихся в живых помощника-командира во главе с Ортоном и я со Скалой. После предводительства Веллера я никому не доверял. Любого из гражданских магий Фимора могла подчинить. Слабая воля и жадность, начало пути к предательству. Шпионы могли быть повсюду. Мы выиграли битву, но впереди война. Начал я выступление на Совете. Численность армии кочевников после атаки составляет чуть менее 4000 Учитывая их абсолютную бесстрашие и одержимость в открытом бою, у нас нет шансов. Остается только одно — держать оборону. Осада может затянуться на долгие месяцы. После таких потерь мора не поведет войска на повторный штурм. — Скорее всего, она будет ждать, пока у нас не закончится провизия. — Город протянет месяца три, не больше, — задумчиво произнес Солд. — Да, припасов мало. Мы не рассчитывали на такое количество беженцев. Население Даромира выросло почти на четверть. — Что ты предлагаешь? — проницательный король уже понял, что я что-то задумал. — Какой бы огромной ни была змея, если отрубить ей голову, погибнет все тело. Варья, держимая колдовством Фимора. Если уничтожить ведьму, племена тут же перегрызутся и перебьют друг друга. — Но как, черт возьми, ее убить? — скала вскочил со стула. — Говорят, она бессмертна. — Не совсем. Я погладил отрушу им бороду. Как поведал предатель Велор, в былые времена Фимор убивали ударом в сердце колом, изготовленным из черного обсидиана. — Коготь дьявола? — скала сел. Лишь один вулкан исторгает его из Преисподней. На севере королевства, в водах Великой Воды, есть остров Дьявола. — Сколько дней пути до острова? — спросил я. — Десять дней на лошадях до Великой Воды и полдня пути на лодке. — Ты хочешь добыть кого Дьявола? Его охраняют демоны. Редко кому удавалось уйти с острова живым. — Я сам наполовину демон, — посмехнулся я. — У нас нет выбора. Я отправляюсь за обсидианом. — Я с тобой. Скала опять вскочил, схватившись за рукоять меча. — Нет, — возразил я. — Ты должен остаться здесь. Город слаб. А твой опыт и командирские навыки сейчас здесь на обес золота. Если король Солт не возражает, я хочу, чтобы ты временно занял мое место. Место командора. — Я согласен с молотом, — кивнул Солт. — Черт побери, — воскликнул Скала. — Опять я занимаю твое место. И опять ты меня покидаешь. — Наступит время, мой друг, и мы неделю не будем вылезать из таверны. Только ты и я. — Ради этого я хоть готов чертом побыть, не то что командором, — охотнул великан. — Командором объединенных войск обоих королевств, — уточнил Солд. Мы собирались в дорогу, снарядив Найтмара, отбитого у алькийца. Я наблюдал, как Герд седлал молодого жеребца. Пусть сам седлает. Отмахнулся я от помощи королевских коньков. Не всегда вы с нами будете. Давай, друг, учись. Повернулся я к похтевшему Герту. Сколько месяцев с тобой в седле провели, а седлать ты так и не научился. Да умею я, буркнул Герт. Просто конь, больно здоровый, несподручно. Это один из лучших жеребцов королевской конюшни. Специально подобран для нашего путешествия. Привыкая к новому другу, не все ж тебе на малохольных кобылах трястись. Я легкий. Меня кобылка вывезет. Зачем мне такой великан? От успеха нашего похода, возможно, зависит судьба обоих королевств. Учись достойно нести бремя ответственности. Ответственность — удел власть придержащих, а я человек маленький. Ты ошибаешься. Чем больше власть, тем меньше ответственности. Запах навоза раздражал чувствительное боняние, и я вышел из королевской конюшни. Утренняя свежесть приятно холодила доспехи. — Господин командор, — прозвенел переливом девичий голос, — вам с королевской кухни провизию собрали. Высокая девка в балахоне прислуги несла конюшни пузатый походный мешок из черной кожи. Солнце отражалось в ее сверкающих белых волосах, на миг ослепив меня. Я прищурился, выглядываясь в голубоглазое молодое личико. Алые губы Даяна растянулись в улыбке. Я подхватил мешок из ее рук, тяжелый, В ее хрупкой стати скрывалась не девичья сила. «Ты не должна разгуливать без охраны», — нахмурился я. «Лазучки-фиморы могут быть повсюду. Я не такая беззащитная, как может показаться». Откуда-то из-под платья девушка выдернула узкий кинжал, и не успел я глазом моргнуть, как она приставила клинок к моему животу. «Молодец», — улыбнулся я, обхватив ее кулачок, сжимавший рукоять. «Только бить надо не в живот, там могут быть доспехи» а вот сюда. Я поднял ее руку, прижав клинок к своему горлу. Принцесса подалась вперед за рукой, коснувшись локонами моего лица. Я с наслаждением вдохнул запах цветочной свежести, исходивший от нее. Даяна на миг замерла, но, опомнившись, скользнула в сторону, брав руку с кинжалом. Ее щеки тронул легкий румянец. — Счастливого пути! — сверкнула она белозыбой улыбкой. — Надеюсь, у тебя получится добыть коготь дьявола. — Откуда ты знаешь? Я приподнял брови. Это секретная информация. Принцесса хохотнула и, помахав белокожей ручкой, засменила в сторону замка. На третий день пути мы въехали в коряжистый лес, раскинувшийся на севере почти до самой великой воды. Огромный черный конь вышагивал подо мной, чуть покачиваясь, с легкостью переступая через корни и ямы на лесной тропе. Я крестил его черным дьяволом. Красные глаза и угольное гриво делали его схожим с ада. С тех пор, как черный дьявол услышал голос лекана, повелевший ему служить новому хозяину, он беспрекословно подчинялся мне. Я не слышал стука его сердца и не ощущал тепла от его тела. Но это лишь делало коня неуязвимым и невосприимчивым к ранам и болезням. Да и мухи не докучали, как других лошадей. Конгерта был наровисто горяч, что дело пытался сбросить седока, брыкаясь и протаскивая его под ветвями деревьев. Но несколько ударов плетью показали, кто главный. Деревья совсем стиснули дорогу, тропа сузившись, петляла и ныряла по врагам, не давая себя задавить. Судя по пергаментной карте, до океана еще недели пути. Мы выбрали короткую дорогу через лес, торговый путь на неделю дольше обход в Чищоп, по холмистой степи и редколесью. На берегах Великой воды нас ждали девушки, рыбаков-отшельников. Рыбаки никогда не покидали побережье, живя вдали от суеты городов. Лишь редкие торговые караваны посещают иногда эти забытые богом берега. Купцы привозили ткани, бакалею, муку и копченое мясо. Обратно везли вяленую рыбу, соленых кирветок, устриц и жемчуг. Ночь опустилась почти мгновенно. Пускнеющий диск солнца, словно провалился за макушки столетних елей. Выбирай место для ночлега, скомандовал Янгертов. Вот ложбинка уютная! Махнул тот рукой на впадину, окруженную деревьями. Не пойдет, мотнул я головой. Почему? Сам подумай. Ну, там мох, и. Значит, земля сырая и холодная, и.. «Гнилые пни могут быть с плесенью, а среди коряк прячутся змеи». «Молодец!» — улыбнулся я. «А теперь выбери пригодное место для ночлега». С каждым днем Герт осваивал навыки выживания, постепенно превращаясь из худосочного рыжего нескладухи в жилистого, выносливого и наблюдательного бойца. Он больше не ныл и не болтал безумолку. Взгляд его зеленых глаз все чаще становился задумчив и серьезен. Мы разожгли костер на сухом пригорке и разогрели на углях копченую утку, припасы с королевской кухни. Чай из лесной ромашки бурлил в котелке, наполняя воздух сладковатым ароматом. — Будешь? — развалившись у очага, я протянул Герту пузатую фляжку из потемневшей бронзы. Тот осторожно понюхал горловину. «Ром? — Ром? — Молоко! — махотнул я. — Конечно, Ром, пей! — Тот, морщуясь, сделал несколько глотков, крякнул и занюхал рукавом, как заправский авкаш. На, загуси! — я протянул мутиное крыло. Герт с удовольствием захрумкал прокопченными хрящиками. — Откуда ты, молот? — спросил он, немного повеселев. — Ты никогда не рассказывал. — Больше знаешь, крепче пьешь. Я отхлебнул ром и протянул фляжку вновь. — Пей, как говорят, между первой и второй. Ты закусывай, герой. «А иначе, если пьешь, до шестой не доживешь». Герд послушно глотнул ром и, закинув его копченым мясом, смачно завчавкал. «Ты так и не ответил на вопрос?» — хитро посмотрел на меня парень. «Я из другого мира, и до того, как попал сюда, я не знал о существовании вашего...» «Ты хочешь вернуться?» «Все мои друзья и родные теперь здесь». Герт облегченно вздохнул, словно опасался, что я в скором времени его покину. «Расскажи мне о своем мире», — попросил он, отхлебываясь с суляшки. «Далеко он?» «Даже не знаю. Может, близко, где-нибудь под землей или в небе, а может, в другой вселенной». «Что такое вселенная?» «Это больше, чем мир. в вселенной много богов и много миров, но одно я знаю точно, что попал я сюда не случайно». Возможно, вся моя предыдущая жизнь была подготовкой к чему-то большему, настоящему. Я снял шею цепочку с подвеской из изумруда и повертел ее в руках. Амулет, найденный в кишках гигантской змеи, переливался теплым светом костра. Я как этот камень, случайный, но для чего-то нужный. Иногда вспыхиваю, разгоняя тьму, а при ярком солнце прячусь под рубахой в ожидании чего-то. Опустошив фляжку, улегли спать на срубленной ветви смолистого лапника. Я закрыл глаза и попытался вспомнить себя прошлого. Но ничего, кроме расплывчатых образов, не увидел. А может, и не было ничего. Может, я всегда жил в этих местах, а моя прошлая жизнь была просто сном. Сном, который легко забыть и сложно вспомнить. Перед тем, как убить Фимору, я обязательно ее спрошу. Кто я есть на самом деле?» Спустя неделю пути лес поредел и расступился, уступая каменистым просторам побережья. Впереди расстилалась бескрайняя гладь Великой воды. Запах морской соли и выброшенных на берег водорослей смешался с криками чаек и шумом прибоя. Величественный океан неспешно перекатывал буруны зеленых волн, сливаясь на горизонте синевой небосвода. «Что находится там, за Великой водой?» — махнул я на океан. — Никто не знает. Герд с наслаждением втянул морской воздух. — Никто никогда не пересекал Великую Воду. — Рыбацкие лодки уходят от берега максимум на один-два дня пути. — Заплывать дальше опасно. Боги гневаются, и пучина поглощает смельчаков. — Далеко на рыбацких лодках не зайдешь. Тут флот нужен. — Что такое флот? — Корабли. — Это как лодки, только в несколько раз больше. В королевствах такого отродясь не было. Наши кони шагали вдоль берега, выбивая копытами крупную гальку. Через несколько миль показалась рыбацкая деревня. Бревенчатые домики росыпью облепили прыгорок, расположенный чуть подаль, от волн прибоя. Рыбацкие сети бесконечные паутины опутали побережье, развешенные на специальных столбах, они сохли под лучами палящего солнца. Нас встретил лай деревенских шавок. Свора захлебываясь и прыгая вокруг лошадей, с видом хозяев, пыталась показать, кто здесь главный. При этом ни одна из собак не смела приблизиться вплотную. Совсем как у людей. Многие показывают свою значимость лишь пустыми словами и криками. Из посеревших от времени соленого воздуха хибар выбежали люди, бородатые рыбаки в рубящих и холщовых штанах, закатанных до колен. басые ребятишки и неуклюжие женщины в бесформенных сарафанах. — Приветствуем, жители побережья! — крикнул я, обращаясь к толпе. — Кто у вас, старший? — Так нет такого, — ответил жилистый мужичок с хитрым прищуром. — В нашей общине каждый сам себе хозяин. — Меня зовут Молот, командор Королевского легиона и глаз короля Солты. Королевство подверглось нападению варгов, пришедших с южных земель из-за на теней. Нам нужна лодка и гребцы, чтобы попасть на остров Дьявола. — Дело особой государственной важности. — А что нам государство? Мужичок погладил сидеющую бороду. — Мы здесь. Сами себе. И королевство, и государство. Во главе варгов, фемора. Я спешился. Если она захватит королевство, мир людей обратится в рабов. — А мы здесь и так, как рабы. Работаем, ничего не имея. Нам что солту, что феморе служить. Одно едино. Герт подошел ко мне и шепнул на ухо. — Это отшельники. Они не знают, кто такая Фемора, и не смогут понять истинный ужас ее власти. Они всегда жили в своем мерке и ни разу не видели ни городов, ни короля. Я попробую с ними договориться». Герт демонстративно побрякал расшитым мешочком золотистыми завязками. «Кто отвезет нас на остров Дьявола и обратно, получит сто монет». «А на что нам деньги?» Сарик язвительно прищурился. «С этого острова еще никто не воротился» а с собой в могилу монеты не возьмешь». Герт махнул на меня рукой. «Перед вами убийца Варгов, победитель Люпуса и темного алькийца. Он обеспечит вашу безопасность, и вы сможете воспользоваться наградой в 150 монет». Мужики зароптали. Сгрудившись и чуть отодвинувшись в сторону, они бурно обсуждали услышанное. После недолгих споров вперед выдвинулся все тот же седобородый. «Мы посовещались и приняли решение...» Рбак надрывно кашлянул. «Мы отказываемся от вашего предложения и просим вас покинуть деревню...» Я подошел к мужичку вплотную и процедил. «Вы не понимаете опасность нависшей угрозы, и мне не досуг с вами спорить. Как глаз короля я вынужден силой заставить вас оказать нам помощь. Не успел я договорить, как мелькнувшая сзади тень попыталась ударить меня дубиной. Реакция Волга помогла вернуться. Вытащив откуда-то дубины и топоры, рыбаки кинулись на нас со всех сторон. Не убивать их! крикнул я Герту. Только в крайнем случае. Парень выхватил меч, отмахиваясь от ударов палок. Нападающих было чуть больше десятка. Я взмахнул молотом, обломав пару дубин. Трое самых смелых приблизились ко мне слишком близко. Я перевернул молот и ударом рукояти, переломал им ребра. Те брякнулись на землю, стеная и выкрикивая проклятие. Следующих двоих я приложил удар кулака в солнечное сплетение. Им повезло остаться с целыми ребрами. Но мучения они испытали гораздо больше, чуть не задохнувшись от спазм диафрагмы. Герт успел ранить еще двоих, аккуратно подсеком ноги, уложив на землю. Уклоняясь от топоров, я ткнул рукоятью молота в живот еще одного. Тот, выронив топор и сложившись пополам, покатился по песку. Остальные трое, побросав оружие, дали дёром. Я швырнул молот под ноги беглецам. Рыбак брякнулся о камня, расшибив лоб. Двое успели скрыться. Я подошел к мужичку и схватил его за бороду. Чуть приподнял. Тот заорал, дергая в воздухе басами ногами. — Негоже так гостей встречать! — ледяным тоном произнес я. — Через полчаса лодка с грибцами должна ждать нас на берингу. А сейчас и распорядись, чтобы нас накормили. И без глупостей. В следующий раз мы будем не так благослонны. И напавшие умрут. — Будет сделано, господин! — залепетал тот, кривясь от боли. — Отпустите меня, прошу! Я швырнул рыбака на землю. Тот не по годам бодро вскочил и, не переставая кланяться, скрылся в одном из домов. Напавшие приходили в себя. Словно побитые псы, виноваты, поскуливая, расползались по сторонам. Кто смог самостоятельно подняться на ноги, поспешил скрыться в хижинах. Остальные помогли женщины, растащили их по домам. — Думаешь, они нас не отравят? — спросил Герд, вытирая клинок меча траву. — Будут первыми пробовать пищу, — улыбнулся я. — Без обеда и война не в радость.